Глава двадцать 23. Поппим. Машину уже починили, и на сей раз я еду к отцу на ней. Но пробки ужасные, и я жалею, что не села в поезд. Там я могла бы, по крайней мере, разгрести электронную почту, а теперь мне придется найти время, чтобы сделать это позднее. Это кажется бесконечным занятием, чем-то похожим на попытки вычерпать воду решетом. Однако так я смогу вывести отца на автомобильную прогулку сегодня днём, если он захочет. Бедный папа. Ничего хорошего вывихнутой лодыжки, когда тебе за 70. Несмотря на судебный иск, я чувствую себя ещё более виноватой перед Дорис, которая тоже далеко не первой свежести. Ах, если бы я раньше заменила этот ковёр или Бетти не передвинула диван, чтобы как следует пропылесосить. Отцу требуется целая вечность, чтобы открыть дверь, и я потрясена тем, каким хрупким и измождённым он стал за то короткое время, что мы не видели с прошлого раза. Возможно, это из-за боли. Спасибо, что приехала, тихо произносит он. Я обнимаю его. Очень тебе сочувствую, говорю я, пока отец прихрамывая возвращается к дивану. Это дурацкая случайность, объясняет он, тяжело садясь. Если бы я не запнулся о собственные тапки, все было бы в порядке. Ты же сказал, что упал на ступеньках, замечаю я. Отец выглядит смущенным. Так и есть. Я свалился там после того, как споткнулся о тапочки. Что же ты делал в них на крыльце? Открывал дверь, естественно. Это что, чертов допрос? Теперь отец сердится, как будто я должна это знать. И кто же приходил? Дети. Он пренебрежительно машет рукой. Шутники. Звонят в дверь, а потом убегают. Их родителям должно быть стыдно. А потом какой-то прохожий помог тебе подняться? Что? Ты мне сам сказал, что он вызвал скорую. Совершенно верно. Вообще-то это была женщина. Я помню, что ранее отец говорил о мужчине. Нам следует поблагодарить ее». Но я ведь не знаю, где она живёт. Хватит говорить об этом Поппи. Я вывихнул лодыжку, а не шею себе сломал. Но признаю, это неосторожность с моей стороны. Ты поживёшь тут несколько дней, чтобы помочь мне. Папа легкомысленно относится к своей травме, но он сильно встревожен. Не такой уж это пустяк. И всё же, несколько дней это больше, чем я предполагала. Я не уверена, что смогу так надолго оставить свою семью или работу. Я бы так и сделала, если бы могла, отвечаю я, думая о встрече с адвокатом, которую Салли назначила на следующий день. Но я должна вернуться завтра. У отца вытягивается лицо. Он напоминает мне Дейзи, когда я ей что-нибудь запрещаю. Я практически сдалась в отношении Миллис, которая поступает так, как ей заблагорассудится. Собственно, это не удивительно. Она уже молодая женщина, почти того же возраста, в котором была я, когда попалась на удочку Мэтью Гордона. Но я нашла агентство по уходу. Весело добавляю я, чтобы скрыть свои опасения по поводу его реакции. Разговаривала с одной милой женщиной, которая будет присылать к тебе кого-нибудь дважды в день, чтобы приготовить еду и проверить, все ли с тобой в порядке. Все это я организовала, когда останавливалась передохнуть во время поездки. Я ожидаю, что отец начнёт возражать, но он просто кивает. Хорошо. Похоже, дела плохи. Всякий раз, когда я предлагала подобную помощь раньше, он приходил в ярость. Хочешь, съездим покататься? Какой в этом смысл? усмехается он. Я лучше посижу дома в тепле. Может, ты просто составишь мне компанию? Я буду рад. Отец поглядывает в окно, словно ждёт кого-то. Конечно, Ты чем-то обеспокоен, папа? Чертовски верно. Он почти никогда не ругается. Я подвернул лодыжку, не так ли? Мне больно, а теперь моя единственная дочь говорит, что не может позволить себе остаться здесь больше, чем на одну ночь, чтобы помочь мне. Моё сердце замирает. Дело в том, папа, что у меня скопилось несколько проблем по работе, которые нужно решить. Он отмахивается, будто не желает знать подробностей. Можешь сегодня лечь спать на диване, а не ехать в отель. Отец говорит так, словно делает мне одолжение, но я понимаю, что он просто хочет, чтобы я находилась рядом. Хотя это замечательно. В тот вечер, когда мы с отцом сидим и вместе смотрим старый фильм, он выбрал некий под названием "Блудница", что, учитывая ужасную неразбериху, в которую я попала, звучит довольно иронично. Мой мобильный звонит. На экране вспыхивает имя Дейзи. Что опять случилось? Мое сердце стучит так громко, словно у меня в груди отбойный молоток. После той рождественской вечеринки я так реагирую на любой звонок. "Как дела?" спрашиваю я. Голос Дейзи напряжен, как бывает, когда она встревожена. "Мне нужно кое-что выяснить, мама. Я едва могу дышать от страха. Она узнала о Мэтью или что-то подозревает?" хочет выяснить, действительно ли я могла совершить немыслимое. Прости, папа, говорю я отцу, вскакивая. Важный звонок. Он хмурится. Но не задерживайся надолго, скоро самое интересное начнется». Я проскальзываю в кухню. В чем дело?» — спрашиваю я в трубку. Я знаю, ты говорила, что нет, но Да что такое, Дейзи? Я понимаю, что страх в моем голосе звучит как нетерпение. И вижу, как моя жизнь рушится буквально на глазах. К тому времени, как я вернусь, Стюарт уже поменяет замки, заявит, что мне там больше не рады. Девочки с ненавистью на лицах будут смотреть на меня через окна. Ты позволишь нам оставить кокона навсегда? Мадам Бланш только что позвонила и сообщила, что вернется не скоро, поскольку занимается своим разводом. Она спросила, можем ли мы взять собаку себе. Пожалуйста, скажи да. Облегчение настолько велико, что я чуть не хлопаюсь в обморок. Мама, ты меня слышишь? Да. Да, слышишь или да мы можем взять Коко? Напряжение, которое накапливалось, сделало меня раздражительной. Разумеется, мы не можем. У нас и так достаточно проблем. Спроси своего отца, он ответит тебе то же самое. В голосе Дези звучит отчаяние. Но папа говорит, что мы можем оставить коко, если ты согласишься. Он сейчас рядом. Поговори с ним, пожалуйста. В трубке раздается голос моего мужа. Привет. Как дела у твоего отца? Как ты мог пообещать ей это, не обсудив сначала со мной? Шеплю я, оставив без ответа его вопрос. Я не обещал. Голос Стюарта спокойный, рациональный, ровный. Мне хочется задушить его. Образно говоря, конечно. Я сказал, что ты должна согласиться, Поппи. Почему, когда люди называют вас по имени, особенно если в этом нет нужды, вы чувствуете, что они манипулируют вами? Разумеется, ты все переложил на меня, и теперь я буду плохая, если скажу, что мы не можем. Я смотрю на это с другой стороны. Ты не учитываешь, что собака может стать для девочек некоторой отдушиной в такое трудное время. У меня бегут мурашки по коже. О чем он говорит? Встёрч что-нибудь узнал о Мэтью? или собирается сообщить мне, что бросает меня ради Джанин? Что ты имеешь в виду, уточняю я. Какое трудное время. Раздается короткий смешок. я знаю, что у тебя все мысли только о работе, Поппи, но надеюсь, ты помнишь, что у них скоро экзамены. Уже второй раз мне едва удается сдержать вздох облегчения. Естественно, помню. Проводилось довольно много медицинских исследований, подтвердивших, что животные помогают людям справиться со стрессом. А обо мне ты подумал, восклицаю я. Собака просто добавится в мой список обязанностей. В итоге гулять с ней придется мне. Я чувствую, как повышаю голос и понимаю, что кажусь чересчур взвинченной. Муж же напротив говорит тоном доктора, успокаивающего нестабильную пациентку. Девочки будут гулять по очереди. Это научит их ответственности. А мама обещает, что станет им помогать. Ну я гляжу, вы уже все уладили. Не нужно сарказма. Паппи, зовет отец из гостиной. Мы смотрим это кино или нет? Уже иду, отвечаю я, стараясь, чтобы это прозвучало бодро. Может, я больше и не актриса, но кое-какие приемы помню. Мне пора, говорю я в трубку. Я нужна отцу. Как и всем нам. Мне кажется, или в его голосе прозвучали нотки упрёка? Я сделаю всё, что в моих силах, Стюарт. Слёзы щиплют мне глаза. У меня тут мозги кипят. Я знаю. Его голос становится успокаивающим. Вот потому нам и необходим отдых в Деване. Я договорился на работе, что возьму короткий отпуск. Я совсем забыла об этом, как и о двадцатой годовщине нашей свадьбы. Отлично. Произношу я так, чтобы казалось, будто постоянно помнила об этом. Я тоже постараюсь освободить время в своем расписании, только если это не слишком неудобно, замечает Стюарт. Если бы я не знала своего мужа так хорошо, то могла бы подумать, что это сарказм. В каком он пару секунд назад обвинял меня. Но Стюарт говорит именно то, что думает. Это еще одна из первоочередных причин, по которым я в него влюбилась. С ним можно не опасаться неожиданностей. Затем я вспоминаю его беседы по телефону с Джанин и размышляю, так ли это до сих пор. Разумеется, ничего неудобного, отвечаю я. Я хочу поехать. Хорошо, а мама присмотрит за девочками? В Всютый раз я спрашиваю себя, как бы мы справились без Бетти? Ворчание отца становится все громче. Мне пора, повторяю я. Передавай мои наилучшие пожелания своему отцу. Как у него дела? Не особо, вздыхаю я. Он. Но тут раздается щелчок. Стюарт повесил трубку. Алло! восклицаю я, хотя понимаю, что он отключился. Я перезваниваю уже на его номер. Занято. Продолжаю попытки, пока наконец не сдаюсь. Что-то здесь не так. Я помогаю попеляч в постель, когда фильм заканчивается, но не могу не беспокоиться о том, как он будет справляться, если я завтра уеду. Вдруг отец опять упадет между визитами помощницами. Я решаю позвонить Райджу утром и узнать, сумеет ли тот тоже приходить. Экран моего телефона вспыхивает. Это сообщение от Стюарта. Извини, связь прервалась, а потом мне пришлось ответить на рабочий звонок. Спокойной ночи. После того, как я заснула под утро, всю ночь проворочившись на отцовском диване, в 6:30 меня будет телефонный звонок. Клянусь, если это опять Дейзи с какой-то ерундой про собаку, то я, но звонятся со скрытого номера. Да, спросонок отвечаю я. Попс. Моё сердце начинает колотиться. Просто хотел пожелать тебе удачи. Ты о чём? Он разговаривает весело, даже словоохотливо. Но в голосе скрыта зловещая угроза. А твоя сегодняшняя встреча Сорока на хвосте принесла, что ты записалась на юридическую консультацию по делу бедняжки Дорис. Откуда черт возьми ты знаешь? А я почти слышу, как Мэтью улыбается в трубку. Ты недооценила меня, Попс. В актерской среде люди болтливые. Все, что нужно делать это держать ухо востро. С другой стороны, ты сама облегчила мне задачу. После того, как ты проболталась, что Дорис сломала плечо, я позвонил ей, чтобы выразить сочувствие. Мы мимолетно встречались на рождественской вечеринке, если ты помнишь. Милая женщина, правда? Рассказала мне все о твоем протертом ковре. На этом ты и споткнулась, Попс. уж извини за каламбур. Естественно, бедняжка Дорис очень расстраивалась, что какое-то время не сможет работать. Я намекнул, что она могла бы выдвинуть иск против тебя. «В конце концов, твой домашний офис оборудован небезопасно, верно? Поэтому я посоветовал ей обратиться к адвокату и выяснить, на что она имеет право в данной ситуации. Я слушаю с трудом, веря своим ушам. Конечно, Дори сначала говорила, что ни за что не подаст на тебя в суд. Мы с ней скорее подруги, объяснила она. Пришлось ее успокоить. Я заверила ее, что это не ты будешь платить. У тебя есть страховка, которая покроет все расходы. Это вообще никак на тебя не отразится. Разве что немного поднимут первоначальный взнос в следующий раз, когда ты будешь ее возобновлять. Я мысленно возвращаюсь к вечеру в отеле Уортинга, когда я была настолько глупа, чтобы довериться Мэттью и рассказать о своих делах, включая несчастный случай с Дорис и другие подробности. Споткнулась о потёртый ковёр, обычно прикрытый диваном. У нас нет страхования гражданской ответственности. Наша домашняя страховка может не включать это. Как глупо было с моей стороны выложить ему всё. Кто ещё об этом знает? хрипло спрашиваю я. А, вероятно, я упоминал об этом в другом агентстве, с которым сотрудничаю. Им управляет женщина по имени Шэрон. Она очень заинтересовалась. Похоже, ты не особо ей нравишься. Я закрываю глаза, представляю Шерон в ее бесформенном темно синем платье и наш последний краткий разговор на рождественской вечеринке. Новость распространится как лесной пожар. Папи Педж сильно облажалась. Это не очень хорошо выглядит. Почему ты так со мной поступаешь? Всхлипываю я. На мгновение в трубке воцаряется тишина. Я слышу, как отец зовет меня. «Паппи, ты уже встала? Мне нужно в туалет. Ты можешь меня проводить? Минутку, папа, кричу я, стараясь говорить так, будто все в порядке. Ты не прислушивалась ко мне, попс. Пришлось кое-что сделать, чтобы привлечь твое внимание. Но надеюсь, теперь ты начнешь вести себя разумно, и мы сможем поговорить. Я сообщу тебе время и место. И прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, связь обрывается.